Особое место занимает варка круп для каш. Почти каждая из них имеет свой норов. Поэтому о каше варенье, а также о варке бобовых, фасоли, бобов, гороха, чечевицы мы будем специально и подробно говорить ниже. Сейчас же продолжим наше перечисление всех имеющихся способов варки в воде. Вторая группа методов – это так называемая бесконтактная варка пищи. Они говорят крайне редко, а применяют в домашней кухне еще реже. Между тем бесконтактные способы придают пище совершенно новый, всегда более приятный вкус, разнообразят наше питание и, в сущности, не требуют никаких особых усилий. В бесконтактных способах варки – не происходит непосредственного соприкосновения среды, в которой варится пища, или даже самой посуды, где находится пища, с огнем. Это достигается тем, что сосуд, кастрюля, горшок, чугунок, в котором находятся продукты, ставится не на огонь, а в другой, больший по размерам сосуд, куда наливается вода, И этот большой сосуд помещается на огонь. Таким образом, тепло, чтобы нагреть пищу, должно быть многократно передано большому сосуду, в воде в большом сосуде, второму меньшему сосуду и, наконец, пище в этом меньшем сосуде. Бесконтактная варка – Требует гораздо большего расхода тепла и времени для приготовления пищи. Но зато вкус, консистенция, аромат обычных рыбы, мяса, овощей становятся необычными. Сделайте такой опыт. Возьмите большую фаянсовую или фарфоровую чашку, в крайнем случае эмулированную полусферической формы, а еще лучше – Если есть пиалу, в глубокую тарелку влейте свежее яйцо. Взбейте его вилкой, ножом, ложкой или специальным металлическим венчиком. Долейте затем полстакана молока, еще раз взбейте. Всыпьте измельченную небольшую луковицу. Можно пропустить ее через мясорубку. Посолите. Поперчите красным перцем. Добавьте мелко нарезанную дольку, зубчик чеснока. Еще раз хорошенько перемешайте. Перелейте смесь в пиалу. Ее можно предварительно слегка обмазать сливочным маслом изнутри. И поставьте ее в предварительно подготовленную низкую широкую кастрюлю с кипящей водой. Вода должна быть налита так, чтобы на сантиметра два Она не доходила до краев как Кастрюлю поставьте на сильный огонь и следите за тем, как ведет себя ваша яичная смесь. Когда она станет застывать у краев, осторожно отодвигайте свернувшиеся, загустевшие куски и давайте доступ к горячим краям чашки жидким фракциям яичной смеси. Минут через 7-10 минут Смесь загустеет почти во всей чашке. Осторожно перемешайте ее. Дайте прогреться для равномерного загустения. Это можно будет определить по цвету. Затем выньте пиалу из кастрюли. Посыпьте ваше блюдо укропом, если это лето. Или смажьте томатной пастой, если это осень. И горчицей, если это зима. И попробуйте. Получился омлет но не плоский, а толстый, высокий. И не жареный, а словно бы вареный, воздушный, но в то же время не водянистый, а плотноватый, с приятной бархатной консистенцией и совершенно своеобразным вкусом, не напоминающим ни жареное, ни вареное яйцо. Такой омлет с удовольствием и с едят маленькие дети его лучше усваивают и переваривают больные люди он оказывается приятной вкусовой неожиданностью для здоровых людей которым порядком приели с обычные яичницы и крутые яйца